Она не сомневалась, что на правильном пути. Всё это заняло намного больше времени, чем планировалось. Подкатил Новый год, который Лера на корпоративе в конце декабря праздновала вместе со всей редакцией бульвар-экспресса. Глядя на этих странных, таких забавных и отчасти даже пугающих людей, которые опутаны разноцветным дождём, поднимали бокалы с шампанским, Лера вдруг поняла, а они и есть её новая семья. Похоронив своих мертвецов, она обрела новых, живых. Главный, поздравляя её с новым годом, с новым счастьем, сообщил: "Материал у тебя крепкий, но пришлось многое переделать. Кстати, видела уже наши рекламные плакаты?" Лера не видела. и главный с гордостью ей продемонстрировал. Профессионально сделанные они сразу привлекли внимание и бросились в глаза. Но ведь я не Лена К, заявила девушка, на что главный возразил. Ну, Марк Твен тоже был не Марком Твеном, а Жорж Санд вовсе не Жорж Санд. Как и у любой значимой личности в мире литературы, у тебя появится собственный псевдоним. Кстати, статьи выходят сразу после Нового года, потому что до Нового года народ занят салатом оливье и подарками. Статьи вышли в середине января, и когда Лера в конце месяца посетила редакцию, ей презентовали уже не два, а целых 5 мешков писем от читателей. Ну, по большей части это восторженные рецензии. Но, как водится, слёзные просьбы помочь найти пропавших родичей. Надо отметить. Я займусь этим, заявила Лера. Просмотрю все письма, отберу самые интересные, то есть, конечно, те, которыми надо заняться без проволочки, привести расследование и главный уже успевший набулькать себе в бокал виски усмехнулся, подавая ей фужер с соком. Давай хоть чокнемся, Лерочка. Нет. Заниматься такими пустяками, как расследования, мы не можем и не будем. Тем более, что это стоит бешенных денег. Лера, не понимающая, посмотрела на него. И как вы планируете тогда помогать людям? Как находить тех, кто пропал без вести? Главный расхохотался. Да никак. Достаточно только для раскрутки нескольких подлинных дел, а потом можно публиковать и вымышленные. Я сам буду идейки подбрасывать, такие, чтобы народ в напряжении держать и развлекать, Лера, отставив фужер в сторону, заявила. Будете морочить людям голову, спекулировать на их страхах и надеждах, парить ложь, выдавая её за истину? Главный с охотой подтвердил. Ну да, Лерочка, а ты думаешь, что мы, детективы, будем каждый раз оплачивать? Знаешь, сколько это стоит? Знаю, парировала Лера. Но вся эта ваша болтовня о моём собственном отделе, о рекламных кампаниях раскрутки, отдел будет, но только на бумаге. Раскрутка тоже, а рекламная кампания уже идёт. Только людям правда не нужна, Лерочка. Им подавай сенсации. А как можно сенсации сделать на том, чтобы искать пропавшего сына алкоголика, дочку уехавшую за большим рублём на север или старую любовь, с которой не виделись полувека. Кому это нужно, Лерочка? Наблюдая за описывавшими в воздухе дугу руками главного, на которых сверкал рубиновый перстень и поблёскивал массивный золотой браслет, девушка сухо заявила: "Это нужно тем, кто мне пишет, кто надеется на мою помощь". Кто исходит из того, что я не подведу. Главный опять приложил лапу к большому животу Леры. Ах, это всё так наивно, Лерочка. Главное в нашем бизнесе делать деньги. Он и собирался их делать, прикрываясь её именем, точнее, даже не именем, а псевдонимом. А что, если я не соглашусь? спросила Лера. и густые брови главного домиком сошлись на переносице. Лерочка, а у тебя разве выбор есть? Кстати, забыл сказать, что я уже зарегистрировал на Бульвар Экспресс торговую марку Лена К. Так что не имеет смысла сопротивляться. Вместе мы горы свернем, а поразень. И рубидный его руке сверкнул как глаз демона. чувствуя внезапную тошноту, Лера вышла из его кабинета прочь. Выходило, что главный её элементарно использовал, так же как в своё время использовал Кирилл. Подошедший к ней Фёдор озабоченно спросил: "Что он тебе сказал?" Лера, взяв его за руку, поймала на себе долгий проницательный взгляд стоявшего в коридоре ММ. Сказала: "Отвези меня домой." остановить выход в свет новых статей о расследованиях. На этот раз не реальных, а липовых, выдававшихся за результат работы отдела ЛНАК бульвар экспресси как пояснил им адвокат, к которому обратилась через Фёдора Лера, было невозможно. Правами на всё, в том числе и на её имя, вернее псевдоним, обладал теперь ушлый главный Статьи были отлично написаны, полны слезливых подробностей и неожиданных в стиле мексиканских сериалов поворотов. Сопровождались фотографиями главных героев, роль которых выполняли специально нанятые актёры, и пошли у публики на ура. Главный уже не седым веником, а ля Карл Маркс, а с тонкой, остринкой, как у кардинала Ришелье бородкой. Самолично прибыв на новую квартиру Клери в Гальяново, прохаживался по ней в шикарном новом стильном костюме из верблюжьей шерсти и разглагольствовал: "Неплохо у тебя тут, но ещё пустовато. Ничего, деньги потекут, обзаведёшься статусными символами. А это что такое? Похоже дореволюционный фарфор". Он схватил со стола бабушкину чашку и принялся вертеть её в руках. Поставьте, пожалуйста, на место, сказала резко Лера и главный, выполнив её просьбу, посмотрел на девушку. Антиквариатом интересуешься? Я тоже. Ну, потом как-нибудь об этом поболтаем, а теперь оделе. Народ в восторге. Это фокус группы подтвердили. пиарщики как раз выясняют какую тему взять следующую и чего читатели ждут. Лера, непристрастно гладившая живот, в котором жил Федяка, сказала: лучше бы вы всё-таки эти деньги, которые пустили на пиарщиков, потратили на реальные расследования. Главный подправил свою новую кардинальскую бородку и заявил: ну зачем надо писать о том, что народу не интересно? Это лишняя трата ресурсов и упущенная выгода, Лерочка. У тебя золотое сердце, но в экономике ты полный ноль. Зато вы, как я вижу, подлинный гугл, ответила она и, заметив непонимающий взгляд главного, пояснила. Единица с со останулями. Сочтя это комплиментом, главный расхохотался. Давай так, Я буду отвечать за менеджмент, ПР и финансы, а ты будешь лицом бренда. Уже имеется предложение о выступлении по ТВ и думаю, его надо реализовать еще до рождения Фидяки. Милая Лена К. Нос на сях, которая пускает все силы на поиски пропавших, вызовет у всех дикий восторг. Надо бы придумать слезливую историю твоей беременности. что, например, отец ребёнка трагически погиб. Кирилл был жив, но для неё мёртв. Однако сообщить об этом главному Лере отнюдь не намеревалась. Сцепив руки на животе в замок, Лера ответила: "На телевидение не пойду и фальшивым именем называться не буду, и никаких историй про ребёнка и его отца". Главный по кули ей усмехнулся и заявил: Лерочка, не надо сопротивляться. Сама подумай, кто ты и кто я. Прибыль будем делить так: мне восемьдесят пять процентов, тебе пятнадцать. И это крайне щедрое предложение. Он вынул из кармана стильного, наверняка жутко дорогущего пальто из верблюжей шерсти пухлый конверт и положил его перед Лерой. Тут твои проценты за серию репортажей. Лера не шелохнулась. а главный произнёс ну вот только корчите из себя оскорблённую невинность не надо больше всё равно не получишь